Глава 5. Друзья отправляются в поход, и на их пути появляются странные личности. Время до субботы тянулось для девятиклассников второго лицея очень медленно. Все дни были наполнены ожиданием предстоящего похода. Ребята были возбуждены. Тайна старика просто сжигала их. Только Юра Цветков был спокоен и вел себя, как будто ничего не произошло. Спокойно ходил на занятия, радовал учителей своими успехами, готовился к предстоящим экзаменам. Лешка Васильев развернул бурную деятельность по подготовке к походу. На какое-то время он даже забыл про свое намерение признаться в любви Наташи. И при общении с ней больше не заикался и не бледнел, не терял слов, а нормально разговаривал, бегал по магазинам, собирая необходимые для похода с ночевкой вещи. Наташа и Таня взяли на себя задачу уладить вопросы с родителями. Особенно с мамой Никиты, потому что остальные мамы и папы довольно легко согласились отпустить детей в поход с ночевкой. Правда, пришлось слегка приврать, сказать, что с ними едут студенты-практиканты, Но это была единственная возможность получить согласие. С мамой Никиты все оказалось гораздо сложнее. Она и слышать не желала о ночевке под открытым небом, пока Наташа не сказала. «Но мы и не собираемся ночевать под открытым небом», – заверила она Ольгу Николаеву, маму Никиты. «Там нам будет предоставлен на ночь старинный дом-музей. В нем мы и проведем ночь. Это ведь...» Историко-исследовательская экспедиция. «Ну, если так», — согласилась мама, которая, в общем-то, не хотела, чтобы ее сын отрывался от коллектива. Так что подготовка к поискам сокровищ шла полным ходом. И если бы за ребятами кто-нибудь наблюдал или следил, то он увидел бы, как они себя странно ведут. Перешептываются, перемигиваются, Обмениваются непонятными знаками А за ними следили В среду, ровно через 4 дня После памятного события у Наташиного подъезда Таню, она как раз выходила от подруги Остановила незнакомая пожилая женщина Высокая, худая брюнетка С узким лицом и сверлящим взглядом С тонкими губами покрытыми красной помадой. И вообще, на ней было очень много косметики. На ней была небольшая черная шляпка, узкое черное пальто и красные сапоги. В руках у женщины были сумка и носовой платок. Она преградила Тане дорогу, и когда та остановилась и посмотрела на нее, неестественно вежливым голосом спросила. «Девушка, вы мне не поможете?» не была девочкой щупленькая, и никто ее еще ни разу в жизни девушкой не называл. Все обращались к ней, только девочка. Так что ей это очень польстило, и она радостно ответила, «Конечно, помогу». «Вы в этом районе живете?» «Да, я живу вон в том доме, а здесь живет моя подруга». «Очень хорошо, просто замечательно. Я из соцобеспечения». Сказала женщина Моя фамилия Беспалова Мне надо узнать про больного старика Его зовут Василий Иванович Он иногда уходит из дома и теряется Каждый раз его находят в разных районах Говорят, в последний раз его видели здесь Да, именно в нашем районе он и заблудился Очень хорошо Обрадовалась Беспалова А где его можно найти? Вы его не найдете Тут же ответила Таня «Потому что в субботу его увезла в больницу скорая помощь». «Скорая помощь? В больницу? Кошмар!» – ахнула Беспалова. «А что произошло?» «Ему стало очень плохо, он чуть не умер, упал прямо на скамейку, и мы вызвали скорую помощь». «Так вы при этом были?» – Беспалова оживилась. «Расскажи, как это произошло?» И Таня рассказала Беспаловой о том, что произошло в субботу. Естественно, что про случай с пакетом она даже не упоминала. Благоразумия для этого ей хватило. «Спасибо, девочка!» – сказала женщина, когда Таня закончила. «Ты нам очень помогла!» И Таня, радостная, что смогла сделать доброе дело, побежала домой. Она, разумеется, не видела, как к женщине, которая не отрывала от нее взгляда, подкатил москвич асфальтового цвета. Открылась задняя дверца, и из нее показался крупный малый лет сорока, кудрявый и в очках с толстыми стеклами, который сказал низким грудным голосом. «Садись быстрее, мама, а то она сейчас скроется!» «Ни в коем случае!» Совершенно другим, очень жестким голосом сказала Беспалова, садясь в машину на переднее сиденье. «Мы не должны ее упустить! Езжай за девчонкой!» «Мы должны выявить всю ее компанию. Это те самые подростки. Я уверена, что конверт у них. Давай, трогай!» И она ткнула локтем в бок водителя. За рулем был точно такой же малый, как и тот, что сидел на заднем сиденье. И даже очки носил такие же. Брат-близнец. «Хорошо, мамуля!» сказал он. «Ты только не переживай, никуда они не денутся!» «Надеюсь!» Гаркнула мать дружной семейки. Матери было 60 лет. Мальчикам, как она их называла, по 40. Руки мужчин были украшены наколками, что значило, что они не один раз побывали в местах не столь отдаленных. И фамилия этой женщины была не Беспалова, а Черногорская. «А может быть, поймаем одного из них, того, который с флейтой», — предложил Коля. «Прижмем его к стенке и прикажем доставить нам конверт». «Ты с ума сошел!» — закричала Черногорская и ударила его по щеке. Она с детства держала своих сыновей в тяжелых рукавицах. Коля и Боря выросли на подзатыльниках и затрещинах. Да и ремень регулярно прогуливался по их спинам. Поэтому во дворе близнецы тоже, в свою очередь, всех задирали и колотили. Ну, Конечно же, только тех, кто был слабее их. Что в конце концов привело братьев за решетку. «Этот мальчишка городская знаменитость. Если мы похитим его, нас сразу поймает. Ты этого хочешь, идиот?» «Нет, я этого не хочу». «Тогда заткнись и продолжай следить за ними. Я по их лицам вижу, что они уже знают тайну конверта. Высокий парень покупает лопаты, рюкзаки и прочую ерунду. Зачем они им?» «Наверное, они собрались на рыбалку», — предположил Боря. И тут же получил подзатыльник. «Нет!» — закричала мамаша Черногорская. «Они собираются откапывать сокровища!» «Наши сокровища!» «И что нам делать?» Спросили братья. «Самое умное, что мы можем сделать, это дождаться, когда они найдут и откопают клад. А потом отнять у ребятишек конфеты не составит никакого труда». «Правильно, мамуля!» Сказал Боря и громадными пальцами согнул 5-рублевую монету. «Всегда обожал отнимать у ребятишек конфеты!» «А потом что?» – спросил Коля. А потом решу, что будет потом», – усмехнулась мамаша Черногорская. «Это уже не вашего ума дело. Куда девать сокровища?» «Уж я-то найду им применение». И вот настала долгожданная суббота. Уроки заканчивались в два часа, поэтому поход был назначен на три. «Встречаемся у моего подъезда», – объявил Юра. «Без пяти три». Он уже стоял и ждал остальных. Погода была просто замечательная. Словно кто-то специально постарался и заказал в фирме, обеспечивающей хорошей погодой путешественников, яркое солнце и голубое небо. Прозрачный свежий воздух, наполненный радостным пением птиц и звенящей суетой городской жизни. Практически уже было лето, и не наблюдалось никаких даже малейших признаков ненасти. Первой пришла Наташа. За ней Таня. В 3.05 подошел Никита. «А где же Леша Васильев?» – с тревогой в голосе спросила Наташа. «Странно, он ведь всегда такой точный и пунктуальный». Через пять минут появился Лешка с огромным рюкзаком. За руку он вел двоюродную сестру, пятиклашку Катю. На девочке была легкая розовая курточка и беретка, такие же банты в волосах, белый праздничный костюмчик и колготки, и розовые туфельки. В таком виде идут на детский праздник. Для полноты картины не хватало букета цветов или воздушного шарика. «Вот», – смущенно сказал он, кивая на сестренку, – «мне ее дяди с тетей навязали». Ушли на юбилей к своей тетке, а ее девать некуда. Меня даже не спросили, привели и оставили полчаса назад. Я ничего не смог сделать. Пришлось взять с собой. «Привет!» – радостно улыбнулась Катя. «Куда мы идем? В поход? А рыбу ловить будем? А купаться? А устанавливать палатки? А почему это вы на меня так смотрите?» Ребята смотрели на нее недоуменно. «Разве это было предусмотрено планом?» – уныло спросил Никита. «Я не знал, что в нашем отряде будут дети». «Ты что, против?» – сразу напрягся Лёшка. «Да нет, просто я не люблю сюрпризов». «Юра, почему ты не сказал, что в наши планы посвящены посторонние?» «Она ничего не знает», – тут же воскликнул Лёшка. «Это ты про то, что мы клад идем искать?» Тут же выдала его Катя. «Я тебя сейчас...» Лёшка не успел ничего сказать, как его прервала Наташа. «Ну что вы ссоритесь из-за пустяков?» Воскликнула она. Подошла к пятиклашке и обняла её за плечи. «Конечно же, она нам не помешает. Очень симпатичная девочка. Лёша, а ты не говорил, что у тебя есть сестра? Какая хорошенькая. Как тебя зовут, девочка?» «Катя...» Она очень обрадовалась, что ее назвали хорошенькой. «Я тебя знаю. Ты в школьном музее Пушкина экскурсии проводишь. а тоже знаменитая. В летнем лагере я стала мисс Солнышко, потому что заняла первое место. Да, это я. А как тебя зовут? Наташа. А это моя подруга Таня. А этот мальчик Никита. Ты его не бойся, он вовсе не такой сердитый, каким хочет казаться». «Я его знаю», — махнул рукой Катя. По телевизору видела. Он же наша знаменитость. Я от его флейты просто тащусь. Никита сразу же расплылся в улыбке. Действительно хорошая девочка. Теперь я вспомнил. Ты, Леша, как-то брал ее на мой концерт. Я ведь не против. Просто ребенка будет в походе нелегко. Трудности перехода, природные условия и всякое такое. Я лишь забочусь и тревожусь за нее. «Ты из меня не беспокойся», — сказала Катя. «В случае чего, если я устану или сломаю ногу, меня Лешка на себе понесет. Ему не привыкать». «Выступаем», — прервал прение Юра. «Я иду первым. Сейчас садимся на троллейбус и едем до вокзала. Там пересаживаемся на пригородную маршрутку и прямо до Комсомольского. Сорок минут, и мы на месте». Ту тру, -тру — изобразив рутом трубу, пропел Никита походный марш. Так начался этот знаменитый поход, о котором потом будет говорить весь город. Когда ребята исчезли за углом, москвич асфальтового цвета последовал за ними на расстоянии в 50 метров. «Ага, я так и знала!» — ликовала Черногорская. «Они и пошли за нашими деньгами! Почему-то у них появилась еще какая-то девчонка, совсем соплячка! Зачем она им нужна?» «Их и так много! Как же они собираются делить деньги такой толпой? Небось, передерутся!» «Ага!» — сказал Коля. «И поубивают друг друга. А тут мы их цап-царап и все отнимем». «Да! Именно так и будет! О, я вся в нетерпении!» «Коля, смотри не про вороньих, главное не потеряй их из вида, иначе я тебе глаза выдавлю!» «Не беспокойся, мамуля!» — ответил Коля, усиленно вглядываясь в лобовое стекло, чуть ли не прижавшись к нему в очками. «Я их не упущу. Главное, чтобы бензин не кончился». «Какого черта? Разве ты не залил полный бак сегодня утром, как я тебе приказывала? «Я не помню», — слегка подумав, признался Коля. На него тут же обрушился град ударов. «Ах ты умственно отсталый бездельник!» — кричала Черногорская. «Давай, мама!» – радовался на заднем сиденье Боря. «Вышиби ему мозги! Вряд ли после этого что-то изменится!» «Сейчас и тебе достанется!» – закричала Черногорская. «Разве не ты должен следить за ним? Ты старше Коли на целых двадцать минут!» «Я следил!» – испугался Боря и даже закрыл лицо руками. «Так почему в баке нет бензина?» «Как нет?» Удивился старший сын «Есть, я сам лично залил утром полный бак». «Отчего же ты молчишь, идиот?» – взорвалась мамаша. «В могилу решил меня загнать!» «Но ты же не спрашивала молчать!» Да, сыночки мамаши Черногорской явно не могли похвастаться наличием интеллекта. А по совести говоря, весь их ум мамаша вышибла еще в раннем детстве а в тюрьме они лишились последних остатков. Но ребята с поля зрения они не выпускали. На это ума им хватало. Охотники за сокровищами тем временем добрались до вокзала и остановились у автобусной остановки. «Хочу мороженого!» Тут же заявила Катя. «Леша, принеси мне мороженого!» «Вот сейчас все брошу и побегу тебе за мороженым!» проворчал тот и с нежностью посмотрел на сестренку. «Ну, Лёша, заныла Катя. «Я так и знал», – вздохнул Никита. «Сейчас ей нужно мороженое, потом она захочет в туалет, затем ей станет страшно, она запросится к маме и кончится тем, что мы вернемся с полдороги, чтобы вернуть ее домой». «Я сейчас всем куплю мороженого», – сказала Таня Иванова. «Да, до нашей маршрутки еще 15 минут», – согласился Юра. «Почему бы не подкрепиться перед дорогой?» К тому же ученые доказали, что мороженое поднимает настроение и жизненный тонус. Разве нам это сейчас лишнее? Катя была очень довольна, что ее просьба была удовлетворена. «Купи мне фруктовый лед!» – крикнула она вдогонку Тане. «Нет, погоди, я с тобой, а то выберешь еще что-нибудь не то. Нельзя доверять такие важные вещи, как покупка мороженого посторонним людям». Сколько раз в этом убеждалась. И она побежала вслед за Таней. «Смешная у тебя сестренка», — сказала Наташа. «Но сразу видно, что хорошая девочка». «Да но no, с нарочитой небрежностью ответил Лешка. «Но ему было приятно. Капризная только». «Ты, наверное, ее очень любишь», — спросила Наташа. «Тебя я люблю еще больше!» — хотел крикнуть Лешка но вместо этого стал подпрыгивать на месте, чтобы оправить рюкзак на спине. «Осторожно!» – воскликнул Никита. «Ты же меня сейчас сшибешь рюкзаком! Что у тебя в нем? Камни? Такой огромный и тяжелый!» «Там все необходимое!» – гордо сообщил Лешка. «На все случаи жизни! Юра лично список составлял!» «Да!» – подтвердил Юра. «Я постарался предусмотреть все!» И даже самое непредвиденное. Теперь нам не страшны даже горный обвал и наводнения. «А что будут?» Сразу встревожился Никита. «Кто знает?» Многозначительно ответил Юра. «В походе случаются самые невероятные вещи. А у нас непростой поход. У нас самая настоящая поисковая экспедиция. А мне надо приступать к репетиции прелюдии». После полуденному отдыху Фавна, Дебюси, вздохнул Никита. Я должен готовиться к поездке в Норвегию. Чего я здесь делаю, собственно говоря? Просто авантюра какая-то. Ты художник? Ответил ему на это Юра Цветков. Тебе просто необходимо время от времени пускаться в авантюрные предприятия. Это зачем? Чтобы напитать себя впечатлениями. От этого музыка в твоем исполнении сразу наполнится более глубоким содержанием. Мы оказываем тебе огромную услугу. Бери с собой. Никита задумался о том, что сказал Юра, и сразу почувствовал, что и в самом деле может наполнить музыку более глубоким смыслом. У него даже руки и губы зачесались от желания взять флейту. Тут прибежали девочки и раздали всем участникам экспедиции мороженое. Так что следующие пять минут все молчали, потому что были заняты едой. «Теперь я хочу пить!» Катя раньше всех умяла мороженое и как котенок утирала липкую мордочку рукавом. Лешка тут же сунул ей в руки носовой платок. «Где я сейчас тебе возьму воды?» «У тебя в рюкзаке есть, я знаю». «Это для похода», — возразил Лешка. «Я думаю, что нам всем надо сейчас утолить жажду», — сказал Юра. «После сладкого всегда хочется пить». «Давай, доставай минералку», — командирским голосом велела Катя. Видно было, что она привыкла руководить старшим братом. Лёшка почувствовал, что теряет свой авторитет в глазах друзей. «Я не буду открывать рюкзак», — заявил он. «Вода у меня на дне». «Это нерационально, Васильев», — заметил Юра. Мы, по твоей милости, будем страдать от жажды. Да нет, ребята, что вы!» Торопливо полезла в свою походную сумку Таня Иванова. Она, как всегда, хотела обо всех заботиться. «Вы и не будете страдать от жажды. У меня есть термос с чаем и разовые стаканчики». «Ничто так не удаляет жажду, как горячий чай», – объявил Юра. «Налетай, я разливаю». «Горячий чай после мороженого», – застонал Никита. «Это же так вредно». Разве вам это неизвестно? Пожалейте мои зубы и свои тоже. Впрочем, до ваших зубов мне нет никакого дела. Каждый сам враг своему здоровью. «Ты можешь не пить», — сказал ему Юра. «А тебе, Таня, объявляется благодарность». Таня покраснела от удовольствия, а остальные стали думать о том, как бы им заработать от Юры благодарность. И все, включая Никиту, стали пить чай и едва успели его допить, как к остановке мягко подкатила темно-зеленая маршрутка. «По вагонам!» – скомандовал Юра. И ребята весело стали грузиться в салон. Маршрутка стояла недолго, и уже через три минуты экспедиция Юра Цветкова отправилась к месту невероятных событий. Следом за ней Ехал москвич с семейством мамаши Черногорской. Никто из ребят не мог даже предположить, что у них есть конкуренты и что они являются объектом слежки. Так что никто не оглядывался и не видел преследователей. Все смотрели только вперед и находились в возбуждении от предстоящего приключения.